Вытащили пленного, несколько бледного от потери крови, но откровенно шарившего по сторонам цепким волчьим взглядом. Все окна в домике закрыты деревянными ставнями, у берега догнивает парочка лодок, чуть возвышающихся над водой носом и кормой. В солнечные дни пейзаж довольно веселый, но сейчас небо заволокли сероватые облака, отчего общее впечатление было скорее унылое. — Ну, поверти головушкой, — сказал Данил. — В твои годы пора бы знать. Если куда и везут, не завязав глаз, то это значит, что обратно и без тебя поехать могут. Метров сорок от берега отплыть и глыбоко. — Что-то не вижу я целой лодки, — сказал незнакомец не дрогнувшим голосом. — Ну, лодку и не обязательно, — пожал плечами Данил. — Дать тебе по башке, сунуть за руль, пустить машину в озеро и разбирайся потом. Она, между прочим, нигде не зарегистрирована, а все документы на нее насквозь фальшивые. А эти потом не проболтаются? — Лепим профессионала, — спросил Данил спокойно, не втягиваясь в перебранку. — Это хорошо. — Это очень хорошо. Профессионал, по крайней мере, точно знает, когда не следует больше вилять, а следует говорить одну только правду, и ничего, кроме правды. Они не проболтаются. До сих пор за ними такой слабости не водилось, и в более пикантных ситуациях. А те шестеро, которые? В Тойоте было четверо, еще двое с коляской, — Это уже мои проблемы, — сказал Данил. — Пусть я бедничают пахану, как-нибудь разочтемся. — Вы уверены, что жалоба пойдет к пахану? — Стоп, — сказал Данил. — Ребята, оттащите-ка этого хама в дом и обыщите, как следует. А для тонуса... Он мигнул Кондрат. — Что-то он чересчур спокоен, сволочь. Японец с Кондратом поволокли добычу в дом. Вася, по примеру всех шоферов, где бы они ни служили, в детском саду или в мафии, от происходящего устранился полностью. Бродил вокруг машины, попиновая колеса. Упрекать его не следовало. Ничего, кроме виртуозной езды и умения держать язык с зубами, в его обязанности и не входило. Данил влез в машину, Достал из бардачка трофей, чуточку неуклюжий на вид ПСС, с широкой рукояткой. Выщелкнул обойму. Шесть необычно длинных патронов, больше похожих на винтовочные, седьмой в стволе. Сам он об этой пушке только слышал, но в руках держал впервые. Если верить рекламе, пробивает двухмиллиметровый стальной лист с 25 метров. на вооружение поступил буквально только что в самые серьезные конторы. Подошел Кондрат, протянул свой собственный берет, использованный вместо пакета. — Все барахлишка, Проварили малость. Японец строжки добавляет. — Интересного гриба нашли, командир. Сигареты, зажигалка, ключи, носовой платок, перочинный ножик, бумажник — И красное удостоверение. Федеральный комитет гражданской защиты. Следственный отдел. Уполномоченный по особым поручениям капитан Липатов Юрий Павлович. Фотография соответствует. Исполнение на уровне. сработано не хуже корочек лагуна. Комитет этот был создан буквально месяца три назад, как слышал Данил, в результате очередных игр в верхах. То ли правительство решило обзавестись собственными претарианцами, то ли в полном соответствии с законом Паркинсона размножились почкованием совершенно другого подчинения структуры. Подробностями Данил как-то не интересовался, просто пробежал сводку. Для его службы сей новорожденный комитет пока что не представлял ни угрозы, ни интереса, потому что функции его, как частенько в последнее время случается с госучреждениями, не вполне еще ясны и самим работающим там. С одной стороны, похоже на дублера конторы Шойгу и Министерства чрезвычайных ситуаций, ибо вменено в обязанность наводить порядок при стихийных бедствиях и массовых беспорядках, для чего предаются воинские подразделения. С другой стороны, в составе ФКГЗ создан следственный отдел, чьи задачи обрисованы предельно туманно – содействие правоохранительным и иным органам, контролирующим соблюдение конституции и законности. Любой иностранный адвокат или политик, столкнувшись у себя с такой конторой, рехнулся бы умом. Но в родном отечестве сходило и не такое. Что там еще? Ходили слухи, что ФКГЗ создан специально под своего главу, господина Кучина, успевшего в неполных сорок три года и наследить изрядно, и отметиться в отечественной политической жизни, — вроде бы не расстанувшего, но с завидным постоянством всплывавшего то в Верховном Совете, то в президентской администрации, то в Думе. По этому поводу, как водится, каждая уважающая себя газета публиковала свои собственные версии, расходившиеся с версиями всех остальных сородичей. Дума на ФКГЗ пока что особенно не нападала. Коммунисты и жириновцы привычно занудно толдычили сначала про разрастание репрессивных органов и, как следствие, грядущую отмену выборов. Выбор России чисто из принципа защищал новорожденный комитет страстно, но невразумительно. Явлинский отмалчивался, а депутат Марычев появился в зале с очком от унитаза на шее, символизируя собой нечто апокалипсическое. Потом все единодушно умолкли. Видимо, пытались залучить новую политическую звездочку к своему биваку, и потому от оскорблений воздерживались. Милиция, ФСБ и прокуратура в частных разговорах сохраняли редкостное единодушие, отзываясь о следственном отделе ФКГЗ Кто непечатно иронически, кто иронически непечатно. Но на публике представители всех, без исключения силовиков, конечно же, высказывали надежду, что создание ФКГЗ послужит, укрепит и станет залогом. ФКГЗ тем временем помаленьку креп, выбрасывая щупальца по России – И Данил уже стал в последние дни задумываться, как бы завести там словоохотливого собеседника. Но дальше раздумий дело пока не пошло за отсутствием четких указаний. И вот, изволите ли видеть, впервые довелось зреть. Он положил в карман удостоверение и пистолет, направился в дом. Японец сидел на стуле и жадно курил. Пленник валялся тут же, чуть постановая. «Данил...» помня цирковые номера в машине, уселся подальше. Распорядился. — его за целую руку. — Ага, к батарее. — Не перебрал? — Да ну, — фыркнул японец, прищелкивая наручники. — Вломили чисто символически, чтобы не строил себя и расстрельными статьями не пугал. — Иди погуляй, — сказал Данил. — И за эфиром последи. Когда японец вышел, он переставил стул поближе, присмотрелся и сказал, «Сомлевшую институтку не изображайте. Ресницы дрожат». Пленный открыл глаза, облизнул губы. «Дайте воды». Данил принес из соседней комнаты завалявшуюся в шкафчике бутылку пепси. Открыл об угол стола, подсунул горлышко к губам, поинтересовался сигарету дать, Или мы с гонором? Дайте. Терпеливо подождал, пока тот, склонившись к батарее и, неловко держа сигарету, прикованной рукой, посмолит до фильтра. Повязка промокла багровым пятном, но кровотечение, похоже, остановилось. Данил все же наложил сверху еще несколько слоев бинта, готовые к любым неожиданностям, и отложив оба пистолета трофейный и свой, так чтобы пленник до них. ни за что не смог дотянуться. Пуля наружу не прошла, сказал он. Скверно. К врачу бы надо. Благодарил за гуманность. Я это к тому, что так и руку потерять можно, сказал Данил. Хотя в вашем положении не о руке стоит думать. Какими-то расстрельными статьями вы моего парнишечку пугали. Незнакомец открыл рот. И не сказал ни слова. Хм, прелестно, — сказал Данил, невольно усмехнувшись. Пикантненькая положенница, а? Если удостоверение у вас поддельное, придется лепить на ходу легенду. Или пользоваться заготовленной, что, откровенно говоря, столь же проигрышно. А если удостоверение настоящее, возникает куча вопросов. Но ситуация ваша от этого отнюдь не улучшится. Как в сказке Направо пойдешь зарублену быть, налево быть задавлену. Интересно, вы предполагали, что я могу вас сдавать? Ну, молчать будем? Нет, этот загадочный хмырь боялся, конечно. Глупо думать, будто профессионалы начисто лишены страха. Но держался он, надо отдать должное хорошо. Не скулил. И не действовал, молча ждал. «Ну?» — спросил Данил. «Мне что, повторять затрепанные штампы из всех шпионских романов подряд?» «Я у вас чую профессионала. Именно потому не расположен терять время. Нет у меня возможности разрабатывать вас по науке, завлекать в словесные лабиринты, логические ловушки подсовывать. Вы самим своим существованием «Даете мне ниточку. Я по ней пойду и без вас. Эти дураки, которых вы опекали, сейчас с перепугу наделают кучу глупостей. Останется только отслеживать. Мои ребята, повторяю, ничуть не озабочены будущим вашим появлением по ночам в виде тени отца Гамлета. Видите ли, это мой город, а вы здесь гастролер. Чтобы у вас там не маячило за спиной». Есть два фундамента — идея и деньги. Идею у вас я что-то не просматриваю, а деньги утопленнику без надобности. Или уж впутались в наши игры, законы знаете. Он хлопнул себя ладонью по колену. Это все. Больше я длинных речей закатывать не буду. Дальше у нас пойдет так. Короткие вопросы и короткие ответы. Я кончил. Дикси. — Хау! — закурил и спокойно ждал. — Боюсь, я тоже прибегну к шаблонам, — сказал пленник. Капелек пота на лбу у него заметно прибавилось. — Вы за это поплатитесь, и довольно быстро. Данил пожал плечами, встал и вышел не спеша. Заглянул в кабину, покопался в бардачке, отыскал короткие пассатижи с затянутыми в красную пластмассу ручками, подал Кондрату и показал указательный палец. Оба, Кондрат и Японец, торопливо направились в домик. Данил сказал, «Васенька, прогуляйся назад к магистрали, посмотри, тихо ли». Вася сговорчиво кивнул и, ускоряя шаг, почесал по заросшей высокой полынью дороги. Данил вернулся в дом. Указательный палец у пленника был на совесть замотан бинтом, скорее красным, чем белым. «Ну?» — спросил Данил, усаживаясь, закуривая, но сигарету собеседнику уже не предлагая. «Ведь подохнешь. Между прочим...» Мы этот иделический домок неделю назад прибрали к рукам, так что нас тут искать не станут. Брехня, конечно, могут нагрянуть и сюда. Вася, конечно, поставит сейчас шумовую гранатку с натяжкой поперек дороги. У них будет время приготовиться, а из-за этих стен обороняющихся можно выковырить разве что гранатометами РПГ. каких даже махновцы с собой не возят. Подмога, если что, примчится быстро, но ему-то нужна информация, а не победа в очередной перестрелке. Ну ладно. Он встал, расчетливо медленно повернулся к двери. Два яйца минус одно яйцо. — Стойте! Я офицер ФКГЗ. Удостоверение подлинное. «Ну и что мне с того?» — спросил Данил, не садясь. «Если вы честный сыскарь, так мы-то злобные гангстеры. Тут у вас и вовсе ни единого шанса. А вот если вы параллельно еще и криминалом промышляете, глядишь, и найдется кое-что для торга. Где гарантии?» «Боже, какие пошлости!» — покривился Данил. «Ну, напишу я вам сейчас гарантии на гербовой бумаге с водяными знаками. Много они помогут?» Он положил на стул диктофон и нажал клавишу. «Вот, ваша гарантия. Есть такая профессия, свидетель. Мне не вы нужны, а кое-кто покруче». Кажется, он удивился всерьез. «Вы что, намерены...» — Мы честные коммерсанты, — сказал Данил. — А в том, что приходится вербовать свидетелей такими методами, не особенно и виноваты, не мы же первыми начали. Короче, будете свидетелем. А потом, такое же озерцо? Утопите. — Зато появляется шанс, — сказал Данил. — С языком на запоре нет ни одного. Нынешние ваши царапины еще удастся как-то объяснить городу и миру, а вот кусок резаного мяса я и впрямь не рискну предъявлять Фемиде. Придется кончать. Имя у вас настоящее? Да. Лепатов Юрий Павлович. Где до преж коптили небо? За Кавказский военный округ, особый отдел. Потом частное соскное, комитет. — Лагун тоже под своим именем? — Да. — И тоже приписан к вашей столичной конторе? — Да. — На вокзале двоих мочили из вашей пушки? — Нет, это лагун. — Но петардочку-то вы рванули? — Я. — А кто положил журналистку? — Лагун. — Ну, это-то мы потом проверим, — подумав, сказал Данил. — Кто напал на прииск? Быстро, не думая, люди беса. У него хватает отслуживших. Знаю, вы или лагун там были? Ну? Были. Цель? Бес хотел, чтобы мы ему помогли. За его услуги. Он целит на ваш рудничок. Кто работал против нас провокацию в Байкальске? Лагун и его тамошние контакты. А Куала Джампур... Это уже помимо нас. Цель? Я не цель, сука. Вас нужно было отсечь от Байкальска. Зачем? Не знаю. Не знаю. Вы. Я пешка. Понятно вам? Пешка под компроматом. Лагун тоже на крючке, но он доверенное лицо. Чье? Не знаю. Кто-то в Москве. Ваш, комитетский? Представления не имею. Таких вещей лучше не знать. Местное управление ФКГЗ тоже в игре? Нет. Но приказы Лагуна исполнять обязаны. Такой метод иногда гораздо надежнее. Верно, согласился Данил. Они знают, что вы крутите роман с бесом? Да. Но у них приказ из столицы ничему не удивляться. Откуда у Лагуна удостоверение ФСБ? Выдали в Москве. По согласованию вполне легально. Где сейчас лагун? В Байкальске. Не знаю, зачем. Он меня оставил приглядывать за бесом. Лепатов поморщился, но определенно не от боли. Задал задачку. Этим троглодитам ничего нельзя объяснить логично. Я их уговаривал хотя бы подождать до рынка, Проверить девочку по дороге не послушали. Вот что, меня и в самом деле могут искать. Кто швырнул ментам компромат на Глаголева? Лагун? Да. Кому? Бортка? Выше. Но Бортка в курсе. Зачем? Глаголев лезет поперек дороги. Возможно, там все гораздо запутаннее, И этот его чухонец глядит на сторону. Есть такие подозрения. За белесом хвост еще с Германии. Компромат серьезный, левая реализация военного имущества. Лепатов усмехнулся. Букет собран вонючий, но загвоздка-то в том, что недоказуемо. Документов нет. А свидетели, ну, хватит об этом, следующий ход беса Наезжать на вас до упора, пока нет лагуна. — Чем его держит лагун? — Ну? — обещал поделиться. Данил наклонился к нему, приблизил лицо. — Чем? — Рвать буду клочьями. — Чем делиться? — Кладом? — Да. — Громче, полным ответом. — Что лагун обещал бесу? поделиться кладом. Где клад? Не знаю. У меня такое впечатление, что и лагун не знает точно. А знать ему хочется. Не из одного рвения гонялся за буддами. Это в Шантарской области? Скорее в Байкальской. И его еще не взяли? Во всяком случае, не вывезли. Когда вернется лагун? Дня через три. Что знают о нем в ФСБ? что он разрабатывает здешних мафиози. Беса или и беса, и вас. Помогают? С превеликим скрипом. Поят чайком, но дело не движется. А у ментов он светился? Нет. Кто привез сюда Исаула? Вы? Да. Если в ментуре вы не светились, как же вы царапывали Исаула из СИЗО? Это по-левому, через каналы беса. Он что, и в самом деле намерен делиться с бесом? Лагун, я имею в виду. Не задавайте идиотских вопросов. Такие вещи решают наверху. А для них бес не более чем использованный презерватив. Лагуну сообщат о том, что с вами стряслось. Кто? — поморщился Липатов. Беса он на свои байкальские связи не выводит. — А связи у него там хорошие? — Да. Ему передали кого-то москвичи. — Вас будут искать местные сослуживцы? — Вряд ли. — Где Споровский? Не знаю. Где-то в бегах. — А Юлия? — Аналогично. — Елагиных что, убрали? — Не знаю. Это шло мимо нас. В столице своя группа. — Где клад? — Я же говорил уже. — Что он такое, этот клад? — «Золото. Подробностей не знаю, но много. А лагун знает?» Мне он не докладывал. Разговор стал чуточку терять темп. Данил, в принципе, узнал кое-что полезное, а для вдумчивой разработки не время и не место. Для этого есть Искулап, а у эскулапа препаратики. Да и этот оглоед чего доброго и впрямь кровью истечет». «Играем честно», — сказал он. «Сейчас поедем в город, устроим вам и врача, и койку с пайкой, только по дороге не дергаться, а то получится неопознанный труп». «Может, вам бросить это дело?» — спросил вдруг Липатов. Данил коротко зло хохотнул. «Я серьезно. По-моему, в игре очень большие люди». Как говорит один мой знакомый цыган, даже большим ртом надо откусывать понемножку, а то подавишься.